Глава 79. Уставившись на потрёпанный ковер, Гэбриэл уж сидел в одиночестве в стеклянном офисе и Аланды на четвертом этаже телевизионной корпорации ABC она всегда гордилась собственной интуицией и считала что чувствует кому можно доверять сейчас впервые за несколько лет гэбриел внезапно оказалась одна не зная куда и кому направиться от печальных мыслей ее отвлек сигнал сотого телефона она неохотно ответила гэбриел прозвучал голос трубки да она узнала характерный тембр сенатора секстона хотя учитывая происшедшие Он говорил на удивление спокойно. «Сегодня просто адский вечер, поэтому к черту все на свете. Дайте мне высказаться. Уверен, что вы смотрели и слушали пресс-конференцию. Видит Бог. Мы не на то поставили. И мне все это просто осточертело. Возможно, вы себя вините. Не надо. Забудьте обо всем. Кто в конце концов мог предугадать такое? Вы ни в чем не виноваты. И во всяком случае послушайте меня». «Думаю, мы выплывем!» Гэбриэл невольно встала, с трудом представляя, о чем думает Секстон. Она ожидала чего угодно, но не этого. «Сегодня у меня было совещание», — продолжал сенатор, «с представителями частных космических фирм, и совещание вырвалось у Гэбриэл. Она никак не ожидала, что он признается. То есть, хочу сказать, я и понятия не имела». «Да так, ничего серьезного. Я бы, конечно, попросил присутствовать и вас, но эти ребята очень беспокоятся секретности. Некоторые из них жертвуют деньги на мою компанию и не любят это афишировать». Габриэл почувствовал себя безоруженной. «Но разве такое возможно? Это же незаконно. Незаконно. Почему? Все пожертвования ниже потолка в две тысячи долларов. Мелочь». Эти парни даже не заметят такой суммы. Тем не менее, я выслушиваю их ворчание. Они называют это инвестициями в будущее. Я особенно не распространяюсь на сей счет. Честно говоря, безопаснее помалкивать. Если Белый дом что-нибудь разнюхает, то раздует из мухи слона. Это уж точно. Но в любом случае дело в другом. Звоню я вам, потому что совсем недавно, уже после встречи с бизнесменами, Разговаривал с председателем Космического фонда. В течение нескольких секунд, пока Секстон продолжал говорить, Габриэл слышала лишь стук в висках и чувствовала, как приливает к лицу кровь. Ведь без малейшего с ее стороны намека сенатор признался в сегодняшней встрече с руководителями космических фирм. Совершенно открыто. Подумать только. А что она собиралась делать? Спасибо Иоланде. Остановила. А то бы уже прыгнула прямиком в объятия марджри тэнч «Так вот, я пообещал руководителю фонда, что вы раздобудете для нас эту информацию», — закончил сенатор. Гэбриэл отвлеклась от своих мыслей. «Хорошо. Надеюсь, вы еще имеете доступ к источнику, из которого черпали информацию о НАСА все это время». марджри Тенч?» Гэбриэл сморщилась, словно от зубной боли. Она никогда не сможет открыть сенатору, что осведомитель манипулировал ею. «Надеюсь», — собрала она. «Хорошо, мне нужна эта информация прямо сейчас». Слушая Гэбриэл, ясно осознавала, насколько плохо она в последнее время понимала сенатора Секстона. С тех пор, как она начала вблизи следить за карьерой этого человека, значительная доля его блеска померкла для нее. На сегодня все вернулось, все встало на свои места. Перед лицом событий, способных нанести его компании смертельный удар, он пытался организовать не просто оборону, а контратаку. И хотя именно она, Гэбрил, вывела его на опасный путь, он не собирался ее наказывать. Вместо этого ассистентке предоставлялся шанс реабилитировать себя. И она сделает это во что бы то ни стало.